В 1116 году Лев вторгся в византийскую провинцию Болгарию. На первых порах ему сопутствовала удача, но позднее он был убит. Их сын Василий был убит в схватке между Мономашичами и Ольговичами в 1136 году. Убитая горем Мария умерла десятью годами позже. Полное собрание русских летописей. Том 2. Часть 1. Третье издание. Петроград. 1923 год. Колонка 294. Внучка Владимира Мономаха Ирина Добродея, дочь Мстислава I, была более удачлива в браке. Ее свадьба с Андроником Комнином, состоялась в 1122 году. В 1194 году член византийского дома Ангелов женился на княжне Ефимии из Чернигова, дочери сына Святослава III Глеба. Благодаря этим династическим смешанным бракам многие русские князья чувствовали себя в Константинополе как дома, и действительно, многие из членов дома Рюрика посещали Царьград, а первый из них В X веке была княгиня Ольга. Интересно заметить, что в отдельных случаях русские князья высылались в Константинополь своими родственниками. Так, в 1079 году князь Тмутараканский и Черниговский Олег был сослан за море в Царьград. Там же колонка 193. Олег был арестован в Тмутаракане Хазарами, видимо, по указке Всеволода I. Смотрите Грушевский, том второй страницы 72 и 73. В 1130 году князья Полоцкие со своими женами и детьми были сосланным Стиславом I в Грецию из-за того, что они нарушили клятву. Полные собрания русских летописей, том 2, часть 1, колонка 290. Согласно Васильеву, это можно объяснить тем фактом, что малые князья, которые бунтовали против своего правителя, были призваны к ответу не только русским князьям, но и сюзереном Руси, византийским императором. Они были сосланы как опасные и нежелательные не только для русского князя, но также и для императора. Такое толкование представляется мне неубедительным. В первую очередь, как уже было рассмотрено, нет свидетельств о том, что русские князья, за исключением князя Галицкого, признавали византийского императора своим сюзереном. Во-вторых, нет свидетельств о том, что князья, сосланные в Византию, представали перед судом императора. Так или иначе, им предоставлялось убежище. Это было в традиции византийских императоров проявлять гостеприимство по отношению к изгнанным правителям других стран. Их присутствие не только повышало престиж императора, но некоторые из них могли со временем быть использованы в качестве орудия византийской дипломатии, как это было с Борисом, сыном Колумана. Смотрите раздел 2 выше. Кроме того, русские князья, в свою очередь, предоставляли убежище изгнанным членам византийских царствующих домов, как это было с Львом Диогеном, упоминавшимся выше, и с будущим императором Андроником комнином Последний храбрый авантюрист по натуре был заключен в тюрьму своим двоюродным братом, императором Мануилом I, но ему удалось бежать, и он добрался до Галича, где был по-доброму принят князем Ярославом Осмомыслом, 1165 год. Андроник обосновался во дворце Ярослава, ел и охотился вместе с ним, и даже принимал участие в собраниях Боярской думы. Со временем он был прощен Мануилом. Грушевский, том 2, страницы 441 и 442. В то время как Андроник искал спасения в Галиче, еще один член дома комнинов Мануил, о чьем прямом родстве с императором Мануилом I неизвестно, посетил Киев как чрезвычайный посол императора 1164-1165 годы. Именно в результате этого посольства киевские князья приняли энергичные меры по защите русско-византийской торговли от вмешательства куманов.